Глава 2.2. Эволюция социумов. Типы иерархий. Государство-дворцы. Пирамидальные монархии. «Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать и окончательно превратиться в ад». Николай Бердяев «У религии, кроме компенсации вредных инстинктов в те далекие времена, Появилась, да и сегодня никуда не делась, еще одна крайне важная функция – поддержка иерархической структуры. Как вы думаете, сколько человек один вожак лично способен контролировать, поддерживать своей властью? За сколькими уследить лично? Ответ – около двух десятков. Таков максимальный размер стада или примитивного племени. Такова численность пехотного взвода в наши дни. Есть очень сильный вожак, пусть будет с двое больше. Но всё равно это очень немного. Иначе вожаку придётся только теми заниматься, что драться с другими сильными самцами, претендующими на место вожака. Но сила социума, его численности. Как быть? А очень просто. Достаточно минимальной религии и культурной традиции, поддерживаемых шаманами-старейшинами, чтобы стадо превратилось в племя и выросло до полутора сотен. Так называемое число Данбара. Такова численность племен, и такова же численность современной пехотной роты. Иерархия, которая поддерживается, кроме командира роты, ещё и командирами взводов и комиссаром, капипаном, замполитом или армейским психологом. Неважно, как называть, суть одна. Но как его личит социум ещё больше. Религия тут пришла на выручку. Вождь договаривался с шаманом и объявлял себя наместником, а то и сыном бога. Таким образом, и воранговая иерархия поднимался общину на недостижимую высоту. Всё это мероприятие сопровождалось всякими шаманскими фокусами и внушало суеверный ужас о племенникам. Одно дело конфликтовать просто с самым сильным воином, а другое с сыном бога. Авторитет вождя становился незыблемым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 По сути, стала проводиться искусственная селекция. Начался новый, ещё более мощный виток естественного отбора среди людей. Кто лучше приспособится к новой системе иерархических отношений, тот и выжил. И новый виток естественного отбора среди социумов. Какое социум многочисленнее, организованнее, чья материальная культура значит и вооружение совершеннее, тот и выжил. Есть четыре способа ликвидировать противоречие между реальной ситуацией и не соответствующей ей инстинктивной прошивкой. Первый проводить селекцию по признаку низкой примативичности. Второй проводить селекцию по признаку низкого рангового потенциала. Третий противопоставить вредоносному инстинкту другой инстинкт. И четвёртый построить иерархическую социальную структуру а также традицию под этот инстинкт. Все четыре способа у старейшее человечество были широко реализованы в разных культурах в разных пропорциях. С первыми двумя способами всё более-менее ясно. Те, кто не подчиняется властителю, чиновнику или закону в сакоранговых высокопримативных, во все времена убивали, изгоняли, лишали свободы и возможности размножаться. Во все времена И во всех развивающихся социумах власит ценная бескомпромиссная борьба со всеми вредными инстинктами животного уровня. Носители слишком сильных животных инстинктов, разваливающих структуру социума, а именно воров, убийц, жёстко доминирующих женщин-бунтовщиков, предателей и блудниц, чь дес гоняли, вешали, обезглавливали, сжигали, прибивали камнями, сажали на кол, лишали гениталий и так далее.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 Иерархическая структура общества под иерархический инстинкт подстраивалась следующим образом. Семья и кланы выстраивались естественным образом, имитировали структуру стада. При этом они сами объединялись в касты и сословия. Положение же касты в иерархической пирамиде оставалось незыблемо и закреплено традицией и религией. Таким образом пирамида получала дополнительную стабильность и устойчивость.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 получающиеся в результате селекции. Стадо и племя мы разобрали подробно ранее. Их иерархическая структура пирамидальная. На рисунке 10 они обозначены маленькими треугольниками. Но в структуру племени, в отличие от структуры стада, уже входит в супердоминант, точка над треугольником. В обоих структурах преобладают высокоранговые и высокопримативные самцы. В растущих пирамидальных структурах в результате селекции в процессе их укропнения в среднем снижается как ранговый потенциал, так и примотивность мужской половины социума по сравнению со стадной. Племена, кланы и семьи, входящие в пирамиду, могут как свободно конфорировать друг с другом, классическая пирамида, так и быть разделены на касты с целью снижения напряженности внутри социума, кастовая пирамида.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 Это привело к большой плотности активных мужчин с рассудочным поведением, и как следствие, к небывалому расцвету науки, искусства, технологий и военного дела. Так как непирамидальная структура не обладает стабильностью, временные разбалансировки приводили к более централизованному управлению, но демократия через некоторое время всё равно восстанавливалась. Происходило это в связи с несоответствием пирамидального типа иерархии низкой примативности населения. Для поддержания неустойчивой и непирамидальной структуры было разработано законодательство. По сути, искусственный довесок к иерархическому институту, компенсирующий несоответствие реальной и естественной типов иерархий. Принципиальным прорывом кульминации эволюции низкопримативного, в значительной степени демократического социума, И мастрация его неоспоримого превосходства перед высоко примитивным пирамидальным было победное шествие фаланги Александра Македонского по всему античному миру. Греки уже могли действовать настолько слажено и организованно, что война из череды поединков отдельных героев, воспетых Гомером в "Илиаде", превратилась в технологический процесс. И технологичность оказалась на порядок эффективнее численности и физической силы противника.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 Не ставьте женщину между ее долгом и нарядами, Пифагор. Следующий, самый важный, въехая в историю человеческой цивилизации, была Великая Римская империя. Впитав в себя низкопримативный генофонд, переняв культуру, религию и технологию эллинов, Рим достиг небывалого имущества, создал совершенную по тем временам армию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 Последна по поводу собственных животных инстинктов и не справились со своими прямыми обязанностями, контроль инстинктов саплеменников и противостояние матриархальной тенденции. И как следствие, погибли вместе с согражданами. Стандартная ситуация. Но это ещё не всё. Известен классический эксперимент. Под опытной собаке в мозг в центр наслаждений вживляли электрод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 Как-то раз я бродил по Эрмитажу. Какие-то немужственные лица в этих Кремльен, сказала тогда моя спутница, разглядывая античную коллекцию бюстов и скульптур. Чутьём самки, она сквозь толщу веков безошибочно определила ослабленных благополучием подкаблучников. Точно так же любой женщине одного взгляда мельком брошенного навстречу на мужчину достаточно, чтобы определить, свободен он или под каблуком у жены. Кстати, это не сложно. Я и я сам потом научился. У мужчины под каблучника затравленный стеклянный взгляд, и в глазах читается страх. Глава 2.5. Крестьянская цивилизация. Когда народ много знает, им трудно управлять. Лао-цзы. Взоры всего античного мира были прикованы к Риму. Смертельная болезнь империи была прекрасно видна и абсолютно понятна современникам. Но особенно хорошо она была видна из провинции, где сохранялся уклад жизни сбалансированного социума. И особенно хорошо были видны и природа болезни, и возможные пути ее лечения из провинции, где контактировали множество различных древних империй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 Таким образом, осуществлялась максимальная поддержка пожизненного моногамного брака, устойчивого парного режима и противодействия стадному сексуальному рынку. Ну и еще. На фоне демографического кризиса Рима, приведшего к его падению, в альтернативной оппозиционной религии не мог не возникнуть культ женщины-матери. Что и произошло. Как-то гуляя по Лувру,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 успел начать научно-техническую революцию, провести мировую экспансию и взять под свой контроль полпланеты. Однако, к сожалению, католическая церковь, как и все предшествующие ей религиозные структуры, слишком увлеклась коммерческой стороной своей деятельности в ущерб основным обязанностям. Кроме того, встала на пути развитие производственных сил и, как следствие, потеряла контроль над ситуацией.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 был к тому времени накоплен, и состав европейских социумов позволял такой переход. В итоге уровень технологий и материальной культуры вырос настолько, что жизнь стала достаточно безопасна и сыта. Однако к тому времени печальный опыт Рима был забыт, и протестантские конфессии формировались больше в угоду текущей политической и экономической ситуации без четкого понимания опасности освобождения инстинктов.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 а животный инстинкт уровня человеческого стада выпущен из-под контроля. Довершили дело некоторые человеческие самцы, не обладающие пониманием роли религии в эволюции человечества, но буреваемые животным инстинктивным желанием получить наивысший ранг в иерархии. Они не нашли ничего лучшего, чем до повышения собственного авторитета, тнуть беззащитного теперь супердоминанта Бога. Один из них объявил: "Бог умер". Другой: "Религия опиум для народа". Третий объяснил происхождение религии исключительно трусостью и невежеством дрянного человека, а её функциональное назначение представил исключительно как средство гнетения трудящихся. Попутно он наградил столько колесится, что потом сотни миллионов людей целое столетие расхлёбывали последствия.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 Заявите о своём воинствующем атеизме и независимости своих животных инстинктов от нужд социума, так называемой свободы личности. Церковь была отделена от государства и стала подвергаться регулярным нападкам со стороны просвещённых индивидуумов. Логичным продолжением начавшейся разбалансировки европейских социумов было усиление ничем теперь не сдерживаемого доминирования женщин в обществе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 логика исторического процесса. Если бы Бога не было, следовало бы его выдумать. Вальтер. Мы показали в предыдущих разделах, что видовая специфика биологического вида человек разумный состоит в том, что благодаря сильному разуму и анатомическим особенностям он способен создавать материальную культуру.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 и никак не предназначены для жизни в искусственно созданных условиях, поэтому они требовали коррекции. Но в эволюционного времени на естественное изменение этих программ не было. А значит, потребовалось создание искусственного механизма приспособления человека к искусственной среде обитания, иерархии и собственным экстравозможностям. Поэтому люди были вынуждены создавать религии. Однако каждая религия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 является противодействующей чрезмерному доминированию женщин, противоестественных для существования живого существа в условиях сытости и безопасности. С религией тесно связана культурная традиция, позже закреплённая в виде законов, дополняющих и дублирующих функции религии. Обычно закон и традиция берут на себя регламентирующую и карательную функцию, а религия текущую повседневную в том числе индивидуальную психологическую работу с людьми. Религия дает отдельным людям набор правил и алгоритм поведения, необходимый для поддержания эффективности общества в целом, а также эффективности индивида внутри общества. У биологического вида «человек разумный» с укреплением племен и появлением материальной культуры, естественный отбор пошел по принципиально новому пути. Основным параметрам селекции – Сала способность компенсировать вредное в новых условиях инстинкта уровня животного стада. Главным образом, такой компенсационный механизм, как религия и традиция. У какого социума религия эффективнее приводила поведение людей в соответствии с нуждами общества, тот социум и выживал в конкурентной борьбе с соседями. Без религии, нейтрализующей первобытный животный инстинкт индивида, общество существовать не может, быстро деградирует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 Явление носит название культурной несовместимости. Чем ниже средняя примативность общества, тем выше уровень организованности материальной культуры. Процесс снижения врождённой примативности и выработки механизмов нейтрализующих стадный инстинкт называется цивилизацией. Общество с низкой средней примативностью индивидов и нейтрализованными стадными инстинктами цивилизованным. Во втоrem ещё раз более прямолинейно, образно и наглядно. Выражаясь современным техническим языком, человек подобен биороботу, очутившемуся в условиях, сильно отличающихся от тех, для которых был спроектирован. В том числе, прошитый в управляющем поведением этого робота компьютере, программное обеспечение не соответствует этим новым условиям. Поэтому естественное поведение биоробота неадекватно этим новым условиям.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 и проигрывает обществом конкурентам. Поэтому сбалансированный социум вынужден от неперепрограммированных людей избавляться методом уничтожения, изгнания и изоляции. Смотрю уголовное законодательство. Либо старается их перепрограммировать, и третья категория перепрограммированные иначе. Это так называемые инаверцы. Они перепрограммированы для существования в другом типе общества. Их поведение в лучшем случае лишь частично адекватно условиям существования этих технологий производства данного общества. Поэтому они стремятся выстраиваться и собственное общество внутри того, в котором живут. Диаспоры, национальные мафии и тому подобное. Эти чужеродные включения ослабляют общество. Поэтому сбалансированный социум от иноверцев избавляется, как от не перепрограммированных или перепрограммирует вторично. По вышеописанным причинам в большинстве сбалансированных социумов принята единая обязательная система перепрограммирования. Государственная религия с неверующими и инаверцами ведётся систематическая борьба. Принадлежность к конкретной религиозной конфессии в сбалансированном социуме является критерием адекватности поведения, идентификатором в социужной, а также средством облегчения коммуникации между индивидами.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 Человек современный отличается от своего древнего, живущего в стаде предка, по двум основным биологическим параметрам. Во-первых, это уровень сытости и безопасности среды существования, а во-вторых, уровень примитивности. Таким образом, система перепрограммирования формируется с учётом тех значений этих двух параметров, которые существуют в момент формирования системы перепрограммирования.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 И заключается вся биологическая логика исторического процесса развития человечества. Работы с вредными врождёнными программами можно тремя способами. Первый приспособиться к ним. Этот путь преобладает в индуизме. Человек путём духовных практик познаёт себя, то есть изучает свои эмоциональные состояния, в которые его вводят инстинкты. Затем Учится погружать себя в состояние, в котором он не испытывает эмоционального дискомфорта от того, что его программа противоречит рассудку и действительности Однако за такое блаженное состояние приходится платить сниженные мотивации к активности Следовательно, низкой суммарной эффективностью социума в целом Общество стагнирует веками, хотя и достаточно стабильно Второй ввести жесткую систему запретов и регламентаций, закрепив ее авторитетом Бога и страхом наказания при жизни и после смерти. Этот путь хорошо реализован, например, в исламе, тоже работает. Но социум остается высоко примотивен и малоэффективен. Как следствие, низкий уровень жизни, если в распоряжении социума нет богатых нефтяных месторождений. Кроме того,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 Однако с выходом настоящей книги этот путь становится возможным. Обычно религия дублирует закон. Закон создаёт прямую угрозу, действуя через инстинкт самосохранения. Религия создаёт дополнительный психологический барьер, действуя на все доступные инстинктивные программы.